«Лина, беда!» — горячо зашептала Элита. Болон притворился спящим. Элина откинула одеяло, нашарила под койкой тапочки. «Что случилось?» — передумав, спросил Болон. Элита жалобно посмотрела на Илину. «Все равно ведь узнаю», — буркнул Болон. Чапан ушел в другой мир, один, почти без груза. Ночью пришел на старт, Включил автоматику и ушел Энергии еще не накопилось Только пять капсул проскочило Четыре грузовых и он А в том мире осень Дождь хлещет Кусты непровазные Это не имеет значения А что тогда имеет? Он там один В целом мире один Набросилась с упреками элита Имеет значение то Что мы уходим с нового старта Перестань выйти Он один, вас восемь. Счет в нашу пользу.